Когда случился тот неслыханный скандал, тот крик и брань и те извительные и зазорные взаимные обзывы — хунцва, твор, шумница и другие — явилась драка ручная и ножная между первыми людьми государства с подножками, а потом с обнажением шпаг и конец драки — разъем от господ сената. В то время была теплая погода. И когда он ехал домой, он вначале не мог отдышаться. В ушах был звон, дыхание в ноздрях, а не в груди, и губная дрожь. И он велел себя возить. Тогда мало-помалу он почувствовал облегчение и заметил, что по Неве идет сквозной дым, как нагар на сливе. Воздух потонел, потом сказал свернуть к летнему огороду. Проехал вдоль по Невскому перспективному болоту, Там несожженные березы уже пустили клей. Понял, что они через месяц станут раскидываться. От этого голова остыла. И когда приехал домой, не стал метать руду, не позвал господина Густавсона дуть в пикульку, но заснул внезапно и не успел заметить, что устал и правая рука болит. На завтра поехал кататься еще не заходя ни к кому и повстречал Апраксина. Хотел его поздравствовать, а тот свой нос отвернул. Апраксин был обжора, он был вор, но от этого отворота, от этого Праксина носа он потемнел и никому не заехал. И все его оставили. И в ту же ночь он начал шумствовать, с раздиранием платьев, и с созывом всего дома, с пикулькиными собачьими свистами, с большими пениями, с пальбою по топетам, и в потолок, и в самый плафон, где была нарисована актерка в своем виде. Актеркин живот прострелен и все другое. И на завтра вышла из Ягужинского дома, из той ягужинской люстры, команда, не команда, свита, не свита, вышли люди с ружьями, со свистами, с пением, человек даже до двадцати. И впереди всех шел Пал Ванч, господин Ягужинский, при звезде, при ленте и со шпагою. Он качался на ногах. С великим ужасом бежали от них прочь прохожие люди и сворачивали лошадей люди проезжие. И от них бежали десятки и рогатошные караульщики, а полицмейстерской команды сержанты и Армусы смотрели разиня рот, руки по швам. В той свите господина Ягужинского был шумный шведский господин Густавсон, и он дул с аффектом во всю силу в пикульку. А другие, пройдя по Невской перспективной дороге, стреляли в птиц, потому что уж прилетели болотные утки, и это было запрещено указом. И набито много дикой птицы, а две пули попали в мазанку. И тут же господа из свиты пускали струи на землю и кричали разные слова. И эта свита с господином прошла по улицам, как наводнение или же ураган, называемый смерчем. Явилось по пути нестройное пенье. Люди эти пели все вместе хором, и только с трудом можно было расслышать слова. «Любовь, любовь приносили, жар и семьян а потом один хриплым голосом возносил «Пристань ты прельщать и вовсе блазните, ты бомя ничем утешаешь!» И потом хором ревом «Любовь, любовь приносили, «Жары и И хотя песня была любовная, но при пикулькиных отчаянных свистах и беспрестанных ревах и вздохах это пенье было грозное для слуха. И никто не успел опомниться, как прокатилась вся свита, или иначе команда, или компания, до реки и перебралась за реку, и ее донесло до самых кикиных палат. А впереди всех шел скоро, и ветер его подталкивал сзади, при звезде кавалерии шпаги, и в руке на отвесе тяжелая тросточка или же дубинка сам господин генеральный прокурор, и у него было тяжелое лицо. И так не успели ничего понять, ни сторож старый солдат, ни другой, и в анатомию, и в куншткамеру ввалилась вся компания, вся команда. Но ввалившись, ослабела, потому что спокойно глядели на них утоплые младенцы и лягвы, и улыбался мальчик, у которого было видно устройство мозга и черепа. Это была наука. И они отстали в передней комнате. И там же стояли сторожа, и глядели, и тряслись, чтобы не было покражи Турали или ломки и порчи, чтобы никто не унес в кармане склянки или какой-нибудь птицы. И тут же стояли двупалые и смотрели на шумных людей человеческими глазами. Но они были дураки и тоже тихие. Балтазар Шталь выступил вперед и сказал голосом ослабевшим и хрипким, «Я как апотекарь!» Но, не глядя на него, господин генеральный прокурор прошел далее, и с ним только двое двинулись из его свита — шведский господин Густавсон и еще один. И за ними пошел Шестипалый Яков. Он шел за господином Ягужинским, вытянув голову, как идет охотничья собака, нюхнувшая дикую птицу, покорно и затаясь в себе потому что живая птица влетела в концерт-камеру, дикая, площадная, толстая, в голубом шелку и со звездой, и при шпаге. И это был человек, и он не шел, он летел» палате, где стояли разные сибирские боги с обманными дудками, застрял еще один человек. И в портретную палату влетела та толстая птица со слепыми мутными голубыми глазами, и вошли два человека — шведский господин Густавсон и Яков, шестипалый урод. И, влетев в портретную, Ягужинский остановился, шатнулся и вдруг пожелтел. И, сняв шляпу, он стал подходить. Тогда зашипела и заурчала, как в часах перед боем, и, сотрясшись, воск встал, мало склонив голову, и сделал ему благоволение рукой, как будто сказал «Здравствуй». Этого генеральный прокурор не ожидал, и, отступя, он растерялся, поклонился нетвердо и зашел влево. И воск повернулся тогда на длинных и слабых ногах, которые сидели столько времени и отерпли. Голова откинулась, А рука протянулась и указала на дверь. «Вон!» Гнев он бы понял. Он был его денщик и умел утешать гнев. Это он первый узнал, что его гнев происходит от прекрасного женского лица. Но тут не было женщин, а была лень и другие скучни. И, сделав движение, которое тот любил, руку к груди, он стал его уговаривать, что больше некому идти ему, Павлу Ягужинскому, Пашке. И что он для того пришел к персоне, хоть тихо и мало поговорить, или хоть поглядеть, и чтобы он его не гнал, что он сейчас в шумстве, уже два дни не по своей вине. И так он мелким шагом дополз до середины, и тогда воск склонил голову, а рука упала. И Павел Ягужинский стал говорить, и он стал жаловаться, а шведский господин Густавсон стоял важный и пьяный, и не понимал а урод слушал и все понимал. А тот все толще говорил и под конец уже кричал, а воск стоял, склонив голову. Истина не я, а именно он, первый заводчик всем блядовством, и его мастерство в том, что всех до последнего обмануть и заграбить. Корону роняет, ей руки выцелуют, а сударыня, а сам и женит и разводит, на королевство сажает, а у других отнимает и короне приказывает. И уже все вдвоем, и день, и ночь, боярскую толщу вызвал вор. Листы твои мертвыми зовет, Сказал мне арест, шпагу вынув, Чего отроду над собой не видал. И он заплакал. Из голубых глаз поползли слезы, как смола, И, утерши носа над собой рыдая, Весь покривясь от жалости к себе, Он крикнул во всю ягужинскую глотку. «Ах, кто адского сына натуральный отец? Конюх!» И воск, склонив голову в жестких петровых волосах, Слушал Егужинского и Егужинский отступил. Тогда воск упал на кресло со стуком, голова откинулась, и руки повисли. Подошел Яков Шестипалый и сложил эти слабые руки на локотнике. И тогда, сделав усилие, с дикостью посмотрел вокруг пьяный и грузный человек, который сюда птицей влетел, и увидел шведского господина Густавсона, и пришел в удивление. Обернулся в бок и увидел собачку Эоис. И все еще не соображая происшествия, он протянул руку, встал и погладил собаку. И так ушел, ослабев.